Глава двадцать 29. Может, я позже зайду? Глядя на ректора, я даже не сомневалась, что они обсуждали меня, но любой вердикт я готова была выслушать и принять без присутствия Рея. Находиться с этим высокомерным снобом в одном помещении мне не хотелось. Все в порядке, Лориана, проходи. Мы тебя ждали. Это мы. Мне не понравилось. Присаживайся. Указал ректор на стул, стоящий рядом с креслом Рея. Не зная, насколько затянется разговор, я решила последовать совету и присесть. Как ты себя чувствуешь? Нормально, поспешила ответить. Ректор чуть приподнял бровь. Не поверил, поняла я. Сирил осмотреть тебя после обеда, строго произнес Руфус. Откинувшись на спинку кресла, Рей не сводил с меня взгляда. Я не смотрела на парня, но чувствовала его каждой клеточкой кожи. Лариана, все, что мы обсудим сейчас, должно остаться между нами, вновь заговорил Руфус. Хорошо, не до конца понимая, на что соглашаюсь. Лариана, после того, как граф Стеркит привел тебя ночью в мой кабинет и потребовал зачислить в академию, я понял, что принял на учебу непростую девочку-мага. Но хотел верить, что мы с Ариусом могли ошибиться. В истории бывали случаи, когда у начинающих магов перед инициацией или угрозой смерти происходил выброс сил, но после никаких невиданных талантов они не демонстрировали. За последние дни я перерыл архивы, изучил все такие случаи. Среди них не было магов, умеющих обладать несколькими стихиями, медленно произнес он, будто давая время осознать. Я и сама вчера поняла, что мне подвластны две стихии. Теперь слышала подтверждение своих наблюдений из уст ректора. Не было в истории случаев, когда необученный маг мог призвать первозданный огонь. Все это звучало загадочно и пугающе. В империи только два мага, которые способны его подчинить, и оба сейчас сидят передо мной. Рей, владеющий магией с детства и в момент совершеннолетия вступивший в полную магическую силу, только через два года достиг высшего уровня Лориана. Звучало как обвинение. У него с детства были лучшие наставники. Мы знали, чего можно ожидать и готовили его к этому. С тобой все сложно, а кураторов, которые могут страховать твою магию, у меня нет. Если только на тренировочное поле отправить вместе с тобой весь профессорский состав, усмехнулся Руфус. Поэтому с сегодняшнего дня твоим наставником и куратором назначается Рейдгер. Я чуть со стула не соскочила, На наготове сорваться с губ возмущения, ректор остановил жестким взглядом и следующими словами: "Я знаю, что вы не очень поладили, но теперь придется притираться друг к другу". Ты официально входишь в его боевую пятерку. Каждый день после занятий вы два часа тренируетесь. Он отвечает за твою боевую подготовку, курирует твою учебу. За что? выдохнула я едва слышно, чтобы на меня своих драконов не травило. Усмехнулся мой личный наставник. Лариана, выброс твоей силы может быть опасным для студентов. Я, как ректор, отвечаю за безопасность каждого студента. У тебя нет другого выхода. И еще», — выдержал Руфус небольшую паузу о том, что ты владеешь магией двух стихий, никто не должен знать. Почему? На самом деле я не собиралась распространяться, но очень интересно было узнать, что все таки со мной не так. В империи семь аристократических домов, которые имеют магию схожую с твоей, все они принадлежат к высшему сословию. Ты являешься наследницей одного из них, по-другому не может быть, заявил Руфус, а мне стало не по себе. Я принадлежу к высшим аристократам, не может быть. Задумавшись ненадолго, ректор продолжил: Или тебя родила Сара? Неучтённая Сара? Этого не может быть, встрял Рей. Да и девчонки у Асар не рождаются. Не рождаются. Думая о чем-то то — говорил ректор. Поэтому я и склонен предполагать, что Ларианна незаконнорождённая дочь одного из этих домов. Она не может быть Тестен. Мои родители истинная пара, уверенно произнес Рей. А вот здесь загвоздка. Чтобы убедиться в принадлежности Ларины к одному из этих родов, нужно провести ритуал, на который открыто никто не согласится. Продолжил Рэй, когда задумавшись, ректор умолк. И тайна тоже Лариану все эти годы умело прятали. Зачем? Кто? Эти двое говорили обо мне так, словно меня здесь нет. А это еще предстоит выяснить. Сейчас главное постараться как можно дольше удерживать в тайне способности Ларианы. А граф Стеркит, спросила я. Его отпрыски наверняка успели доложить главе тайной канцелярии о том, что вчера здесь произошло. Вряд ли он забыл о том, каким именно заклинанием я убила ликана. Я с ним поговорю, твердо произнес ректор, давая понять, что на этом разговор закончен. А ему можно доверять? Прежде чем покинуть кабинет, спросила я ректора высокородного мое пренебрежение задело, но он никак не прокомментировал мой выпад в его сторону. Рея, тебе придется, Ларина. Он действительно способен тебя защитить. Гордость в словах Руфуса разозлила. Верю, поспорит еще с кем-нибудь на мою честь.